Глава двадцать четвертая. Вы молодец, вы просто умница, леди Итера никак не могла остановиться и продолжала выражать восхищение мною весь путь до наших п о к о е в а я не разделяла ее восторгов. Может, в моем случае было бы лучше не привлекать к себе излишнего внимания, а мне кажется, что я перестаралась, глупости все это. Вы прекрасно выступили, показали себя. Представили нашу вышивку в лучшем свете, чем вы недовольны, леди Делия. Теперь компаньонка начинала мне выговаривать, на это было нечего ответить, ведь не озвучишь же неясные ощущения, непонятные взгляды. Да и вообще этот принц мне не нравится, а нравится другой, который не нравился еще больше, зато замечательно целовался. Вот я и сама запуталась, совсем ничего не понимаю. Как можно такое объяснить леди Итере? Поэтому я промолчала, позволила ей вместе с Гильдой выбрать мне наряд, уложить волосы в изящную прическу и осенив меня з н а м е н и е м богов, отправить в последний путь. Тьфу ты! На ужин с наследным принцем и моим женихом по совместительству. Вечер был по летнему теплым. Полная луна взошла на небосклоне, освещая все вокруг серебристым призрачным светом. Гилда привела меня на широкий балкон и оставила одну. Стол был накрыт на двоих. Блюда уже стояли на нем, накрытые серебряными крышками. Рядом в ведерке охлаждалась бутылка из к р и с т о г о вина. Значит, никто нам прислуживать не будет, и мы останемся с к о р в е л е м наедине. Я огляделась по сторонам. Приметила расположение подсвечников и канделябров, прикидывая, какой быстрее смогу схватить, если понадобится для самозащиты. б о г и о чем я только думаю! Если огреть подсвечником по голове особу королевской крови, то дальнейшие сценарии моей судьбы рисовались один страшнее другого. Надо забыть о канделябрах и искать другое орудие защиты от возможных посягательств принца, что-то менее травматичное. За что меня не обвинят в государственной измене и не упекут в тюрьму, но при этом такое же убедительное, например, слова. Да и вообще, с чего я решила, что принц Корвель также дурно воспитан, как и его старший брат, и сразу кинется ко мне целоваться? Принц а интересует искусство, он сам увлекается живописью, значит, у нас будет много общих тем для разговоров. К тому же он ищет жену, а не любовницу. А будущая королева должна взойти на супружеское ложе чистой и непорочной. Конечно, мне не следует знать таких подробностей, но эти размышления успокоили мои расшалившиеся нервы. Ведь на сегодняшнем испытании принц отдал мне второе место, а значит, он рассматривает мою кандидатуру на роль спутницы жизни и не станет торопить события. Я почти успокоилась. По крайней мере, сердце, только что грозившее выпрыгнуть из груди от волнения, стало биться чуть тише и ровнее. Я подошла к широкому каменному парапету и облокотилась на него. С высоты третьего этажа передо мной расстилался королевский сад. Если уж укрыла невест розарий был выше всяких похвал, то что говорить о великолепии, которое я имела удовольствие видеть сейчас. Место для романтического свидания было выбрано самое, что ни на есть, подходящее. Глубоко вдохнула, о д у р я ю щ и й аромат р о з Невидимая за ветвями пела о любви ночная птица. Я почти и забыла, где нахожусь и зачем сюда пришла. Как вдруг дверь за моей спиной открылась. Я резко обернулась, чтобы наткнуться на плотоядный взгляд Корвеля, которым он оглядел меня с ног до головы. А может, в жены ему подойдет и герцогиня Штанхольм, а меня о н о с т а в и т н а с л а д к о е Все-таки не нужно было соглашаться на платье с открытыми плечами, но леди Итера с Гильдой в два голоса т в е р д и л и как оно мне идет, и что принц будет очарован. Вот он похоже и очарован. Сердце опять панически забилось, но губы уже сами растягивались в улыбке, а ноги приседали в реверансе. Добрый вечер, ваше высочество. Выдохнула я. Вы прекрасно выглядите, леди Ренаре. Принц облобызал мне руку. Я счастлива, что сумела угодить вам. Врать, так врать. В первую очередь буду использовать слова, раз уж подсвечником пользоваться нельзя. Жаль, что я не смогу провести с вами этот чудный вечер. Корвель тяжко вздохнул. Но меня зовут дела государственной важности, которые почему-то никак не могут подождать до утра. Такого облегчения. Я не испытывала с тех самых пор, когда матушка не заметила порванных страниц в книге божественных песнопений. Как выяснилось, она эту книгу вообще не открывала. Тогда позвольте мне удалиться в свои покои. Не смею вас отвлекать от столь важных дел. Я снова присела и опустила голову, чтобы принц не заметил выражения слишком явной радости на моем лице, леди Делия. Вы скромны, умны, талантливы и очаровательны, – мурлыкал принц, снова лобзая ы мою руку, а затем резко дергая за нее, чтобы поднять меня на ноги. Я втянула воздух через зубы и с трудом удержала досадливый вскрик. Это было довольно грубо и неприятно, но принц, словно и не заметил, что был слишком неаккуратен и сделал мне больно. Он продолжал разливаться соловьем о том, как пройдет наша следующая встреча. И никакие дела больше не смогут его отвлечь от столь прекрасной леди, как я. В этот момент больше всего я сожалела о том, что не могу использовать к а н д е л я б р потому что слушать эти признания было почти так же невыносимо, как и терпеть его прикосновения. И как же я собралась за него замуж? Нет уж. Лучше вылететь с отбора, вернуться в родное поместье и умереть старой девой, до седых волос гуляя по лугам и вылавливая из озера п е с к а р е й Больше я не стану стараться и выкручиваться. Напротив, буду саботировать испытания, чтобы меня поскорее отправили домой. Дверь снова открылась, и мы с принцем к о р в е л е м одновременно повернули головы на звук, но при этом так и остались в прежнем положении. Он держал обе мои ладони в своих руках и прижимал к груди. В дверях застыл с у р о в о й статуей еще один принц. Его хмурый взгляд скользнул по нашим с к о р в е л е м рукам и стал еще более хмурым. Милая Делия, младший принц не спешил отпускать мои ладони, хотя я уже несколько раз попыталась их выдернуть. Вместо этого он снова их поцеловал по очереди, очень медленно и неторопливо. Одну за другой. Как я уже сказал, меня ждут важные государственные дела, и к моему глубочайшему сожалению этот вечер нам не удастся провести вместе. И мой брат любезно согласился меня заменить. Вы ведь согласитесь поужинать с принцем Траином? Я взглянула в невозможно синие глаза, от чего то смотревший на меня так раздраженно и кивнула. Да, соглашусь. Ведь выбора-то у меня нет.